И в то же мгновение дверь распахнулась. Могучие руки ванрейка Райка вцепились с Алзара, опрокинули его, сдавили ему горло. Прижатый к широкой груди Ван Райка, гангстер задергался и обмяк. И только тогда Дэйн и Мура поднялись на ноги по обе стороны пылающей кровати. Комната наполнилась полицейскими. Пламя на кровати быстро погасили. Салзара скрутили и уволокли. А Дэйн на подгибающихся ногах кое-как добрался до ближайшего стула и сел. Он на всю жизнь возненавидел роскошные мягкие кровати. «Нет», — подумал он, — «дайте мне только добраться до моей коечки на королеве. Больше мне ничего не надо. Правда, не знаю, сумею ли я теперь когда-нибудь заснуть». Фанрай положил на стол захваченное оружие. «Это что-то новенькое», — заметил он. «Наверное, какая-нибудь притечь, А может, из какого-нибудь разграбленного корабля. Но этим займутся федеральные эксперты». «Да, что не говори, а приятно осознавать, что с Салзаром покончено». «Благодаря вам, сэр!» – от души сказал дэйн Ван Рэк скинул брови. «Благодаря мне?» «Я только закончил дело, и если бы вы не подняли шум, все могло бы обернуться по-другому». «Полагаю, это был твой голос, Фрэнк», – сказал он Море. Мура зевнул, деликатно прикрывая рот ладонью. Куртка на нем была расстегнута, одежда в беспорядке, но он был холоден и бесстрастен, как всегда». Объединенные усилия, сэр, сказал он. Если бы не Торесон, я бы не проснулся, и потом он прекрасно использовал ковер. Меня только удивляет, почему Салзар не сжег сначала нас, да и напередернула. От войн сгоревший постели его и без того выворачивала наизнанку. Ему нужен был свежий воздух, много свежего воздуха, и он просто отказывался думать о том, как все могло обернуться. Дверь распахнулась. Вошел капитан Желика в сопровождении командира крейсера. «Это исключено», — говорил он. «Своего речи вы получили. Что же нам теперь ждать, когда вы прочешете планету и раскопаете все корабли, которые он погубил этой своей чертовой машиной?» «Вовсе нет, капитан», — ответил командир крейсера. «Вам совершенно незачем здесь оставаться». Тут вмешался Ван Райк. «Мы совсем не торопимся», — сказал он. «Все еще не выяснился вопрос о наших торговых и прочих правах. Об этом еще и разговора не было. А ведь у нас есть надлежащим образом оформленный документ, дающий нам право в течение 10 лет вести торговлю с этой планеткой. А кроме того, открытый лист на все находки, сделанные здесь. И лист этот действителен добрых 12 земных месяцев. В свете всего сказанного мы хотели бы знать, на какую долю обнаруженных здесь ценностей имеет право экипаж королевы. Обнаружены здесь ценности, изъяты незаконным образом с кораблей, потерпевших крушение в результате преступных действий. Начал был командир крейсера, но Ван Райк мягко прервал его. Значительная часть кораблей потерпела здесь крушение, отнюдь не в результате преступных действий Салзара, а задолго до его появления. Машина, очевидно, включалась и выключалась автоматически, еще со времен Притеч, то есть многие тысячи лет. А это означает, что Лимба – исторически сложившийся гигантский склад бесценных сокровищ, не имеющих никакого отношения к преступным действиям Салзара и его шайки. И нам кажется, что мы располагаем неиспоримыми правами на этот склад. Наши люди без всякого труда уже обнаружили здесь два корабля, упавших на планету задолго до появления на ней Салзара Рича. Два корабля за сутки. Значит, их здесь сотни. И он благодушно улыбнулся командиру крейсера. Капитан Желика больше не торопился на королеву. Он уселся в кресле рядом со своим суперкарго, как на самых обычных торговых переговорах. Командир крейсера рассмеялся. «Меня вы в этот спор не втянете, суперкарго», — сказал он. «Разумеется, я смогу передать в штаб ваши претензии и протесты и могу отослать вас на карантинную станцию на Полдаре. И немедленно. И если понадобится под конвоем». Однако я не думаю, что Федерация в ближайшее время уступит кому-нибудь право на лимбо. «Ну что ж, если Федерация аннулирует закон на заключенную сделку, она должна за это заплатить?» Сказал Ван Рек. «Я хотел бы только напомнить, что на полдаре постоянно топчется масса народа из прессы и телевидения. А мы ведь не полиция, рот нам не заткнешь. Никакие законы не запрещают нам отвечать на любые вопросы по поводу приключений на этой планете. И каких приключений?» Он мечтательно закрыл глаза. Легенда, ставшая реальностью. Саргасы в космосе. Планета-сокровищница. Сокровище погибших кораблей. Да сюда слетятся зеваки со всей галактики. Да, поддержал его капитан Джелико. И каждый зевака притащит сюда экскаватор. Вы правы, Ван, это будет настоящий бум. Правильно, мы построим здесь роскошные отели, туристические прогулки с гидами, распродажи участков под раскопки. «Да это золотое дно!» «Ни один человек не сядет здесь без официального разрешения!» Отпарировал командир крейсера. «Ну, тогда я вам не завидую», — сказал Ван Рейк. «Вам придется держать здесь половину личного состава полиции. А как ухватиться за эту историю ребята из телевидения!» «Кстати», — Ван Рейк в упор посмотрел на командира, «не рассчитывайте, что вам удастся упрятать нас в карантин надолго. Мы немедленно подадим рапорт Совет Вольной Торговли». По гиперсвязи, разумеется, чтобы вы не могли заглушить». На лице командира Крейсера появилось обиженное выражение. «Мы не собираемся обращаться с вами, как с преступниками», – сказал он. «Откуда у вас эта странная идея?» «Так, кое-какие намеки. По-видимому, мне показалось». «Нет, вы не беспокойтесь. Мы отправимся в ваш карантин, как и надлежит добрым, честным, послушным закону гражданам Федерации». Но, как добрые и честные граждане Федерации, мы раструбим об этой истории по всей галактике. Если, конечно, нам не удастся достигнуть с вами разумного соглашения. Командир Крейсера не применул взять быка за рога. А что вы подразумеваете под разумным соглашением? Подходящая компенсация за потерю торговых прав. Это во-первых. А во-вторых, денежное вознаграждение. За что вознаграждение? Ван Райк принесся загибать пальцы. Спасение полицейского Крейсера. Вы сели невредимыми только потому, что наши люди вывели из установку. Это раз. Наши люди нашли Римболт, который вы безуспешно разыскиваете уже несколько суток. Это два. Мы передали вам в руки Саузара, в упаковке и перевязанную ленточкой. Я мог бы добавить еще. Командир крейсера расхохотался. Упаси меня, бог, спорить с вольным торговцем о его правах. Ладно, я сегодня же отправлю ваши претензии в штаб, а вы пообещаете мне помалкивать на полдаре. «Неделю», — сказал Ван Рейк. «Мы будем молчать ровно семь земных суток, после чего расскажем ребятам с телевидения нашей биографии. Так что передайте своему начальству, чтобы они там пошевеливались. Мы стартуем сегодня, вернее, сегодня вечером, и пойдем прямо на полдар. Но мы сообщим Совету Вольной Торговли о том, где и сколько времени будем находиться». Командир Крейсера сдался окончательно. «Договаривайтесь с начальством сами», — сказал он. «Я умываю руки». «Вы даете слово, что пойдете прямо на поудар? Капитан Желико кивнул. «Конвой не понадобится», — сказал он. «Счастливая охота, командир!» Распрощавшись с командиром крейсера, вольные торговцы покинули бывшие апартаменты Салзара Рича. Дейну было немного не по себе. Вообще-то пребыванием на карантинной станции космической полиции обычно заканчиваются все полеты к новому неизвестному миру. Там корабли и экипаж внимательно осматривают и ощупают врачи и ученые, чтобы в пределы федерации не занесли какой-нибудь опасной болезни. Но на этот раз, видимо, придется посидеть подольше. Однако ни капитана, ни Ван Райка это ничуть не огорчало. Напротив, Дэйн давно уже не видел их в таком хорошем настроении. «Что у вас на уме, Ван?» – спросил капитан, стараясь перекричать хрустый и треск гравия под гусеницами краулера, на котором они возвращались к королеве. «Я покопался немного в архивах у Салзары», – отозвался Ван Рейк. «Вы помните Трекста Кама, капитан?» «Трэкст Кам?» «А, он занимается окраинными планетами». «Занимался», – невесело поправил Ван Рейк. «Вы хотите сказать, что он тоже погиб здесь?» «Да, иначе я не могу представить, как его бортовой журнал попал в лапы Крича». «У Трекста, как вы помните, были права на разработку Сарго. Он возвращался оттуда с очередным грузом разбился здесь». «Саргол», — повторил капитан Желика. — «как же помню, там алмазные копии». «Да, права Трекста на Саргол действительно еще полтора года. Я думаю, власть придержащие не откажутся уладить с нами дело насчет этих прав. Мы отказываемся от Лимба, они отдают нам права Трекста и весь фраг на Саргол. Что скажете, капитан?» «Если все получится, это будет лучше вашей сделкой, Ван. Я думаю, что может получиться. Властям это выгодно». «Они от нас отделаются, и мы будем на самой окраине галактики, где много не поболтаешь». «Может, получится?» – Ван Рай покачал головой. «Вы меня недооцениваете, капитан. Обязательно получится. Сарголы алмазы ждут нас». Его уверенность вселил надежду в душу Дейна. Он глядел вперед поверх спаленной равнины и не видел ее. Он старался представить себе, как там будет на Сарголе. Богатая окраинная планета, алмазные копии – Кажется, Лимбо все-таки принесла им счастье. Месяца через два они будут знать это наверняка, Эту и другие аудиокниги наших декламаторов можно скачать на сайте sams.info.